453. Сентябрь 19. Для того, чтобы услышать голос сердца, надо привести к молчанию покрывающего оболочки. В тишине голос сердца звучит особенно ясно. Значение тишины или безмолвия еще так мало понято. Звуки и жизни земной заглушают беззвучный голос. Но хорошо иногда прислушаться к нему и спросить себя, что говорит сердце. Мозг мало знает, ибо ограничен своими чувствами, но сердце знает. Сердце знает очень много, ибо сфера его уявления не ограничена физическими преградами. Сердце тоже мыслит, но по-своему. Логика мышления сердечного не похожа на логику мозговую. Это логика от огня. Идет она путями огненными и подчас не требует времени. Сердце просто знает без утомительного процесса размышлений. Чувство знания можно было бы, точнее, назвать сердце знанием. Особенно при первой оценке людей, когда нет времени не узнавать, не думать, хорошо спросить себе, а что думает сердце? Или просто внимательно отметьте в и реакцию на данного человека. Люди говорят «сердечная тоска», но никогда не скажут «тоска мозговая». И вы знаете, что ощутить нечто, неулавливаемое интеллектом, может только сердце сердце это барометр для определения характера, пространственных токов или пространственной ноты текущего часа. И то, что не под силу мозгу, сердце ощущает без всякого усилия, автоматически, то есть просто знает какими-то своими неведомыми путями. Добрый труженик мозг хорошо потрудился ли человека. при надо дать дорогу сердцу, пусть оно поработает для блага своего обладателя. Мозг требует контроля и обуздания, и управления волей. Сердце же требует свободы. Сердце нельзя заставить, сердце может лишь дать свободу выявиться. Сердце слишком долго было в загоне и небрежении, потому ныне утверждается жизнь сердца со всеми его неисчерпаемыми, чудесными возможностями. Не о сладкой сентиментальности идет речь. Сентиментальность — это сердечное чувство, изломанное, извращенное мозгом. Но сколь чудесно, скажем, чувство любви. И незримо оно, и незаметно, и взвесить нельзя на весах. Такие великие деяния совершай своими его. Сердце есть вместилище великой огненной энергии любви и кузница этой мощи. Возьмем любовь к родине, любовь к учителю, любовь к науке, искусству и прочие виды любви, но не личной. Много совершил человек, зажженный этим великим чувством. Любовь — могучая сила и генератор этой силы сердца. Так сердце — и двигатель, и породитель мощи. Учение о сердце есть утверждение огненной силы человека его огненной сущности. В обладании сердца находится энергия, не подчиняющаяся мозгу. Можно заставить работать мозг, но сердце требует иного подхода. Для него надо создать условия соответствующие, и сердце начнет уявлять свой потенциал. Хрустальная арфа не будет слышна на перекрестке шумных улиц, где кричат громкоговорители. Так же и было сердце, пока его заглушает шумная и суетливая деятельность мозга. Следовательно, есть две деятельности: наружные, поверхностные, заметные, грубые, коротко. Непротяженная деятельность мозга и тихая, незаметная, могучая, захватывающая широкую невидимую сферу, мощно воздействующая работа сердца. Мысль, посланная мозгом коротка, неэффективна и тут же исчерпывается, но не знает преград и расстояние мысли, посылаемой сердцем. Потому бессильно мозговики против человека, вооруженного сердцем, ибо сердце есть оружие света. Так кратким и грубым волнам мозговых воздействий можно противопоставить незримую мощь сердца. Чем она спокойнее, тем сильнее, ибо спокойствие есть форма уявления огненной мощи сердца. 454 «Сын мой, ты прав, сила общения утверждается сердцем, и идет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 Владыка, где же огни, пожирающие землю? Где же воинство света? Где грозный признак конца? Сюда тускло и тяжко, и безысходен мир мрака, и тупые и неверостиные люди, утопающие в волнах ограничений на себя и на других насылаемых, где же меч, рассекающий тьму, где волны грядущего света, где все обещанное тобою? Где син мрак, сгустившийся над землею, и безысходная тьма? Сын мой, мартовские иды пришли, но не прошли. Примечание. Мартовские иды по древнеримскому календарю 15 марта. Эта дата получила известность в истории, так в этот день, в 44 году до нашей эры произошло убийство Юлии Цезаря. И меч, занесенный, еще не опустился над тайными и явными служителями мрака. Не пришли, но придут. Не опустился, но опустится. Не тьма торжествующая, но свет победитель завещен. Дай срок, найду всему время. И униженный, забытый, попираемый, получит свою часть явления нового мира. Ни испытания, ни подавления не могут длиться бесконечно. Так же и сроки приходят к концу. Не пришли, но приходят. И страшен будет удар меча поднятого. Смету противодействия темных энергий, непокорными управлю, рычаги жизни из рук недостойных возьму. Царство угнетения духа закончится царством свободы его. Свет торжествующий, свет победитель станет правителем дел человеческих. Платы свинцовые без времени будут сняты с сознания человеческого. Кому-то живется весело, беззаботно и в благополучии, но горе зарю света проспавшим воду воду призрачного благополучия. Лучше в нужде и голоде, но зрячим, чем в роскоши и избытке слепым. Лучше быть преследуемым и претерпевающим, чем преследователем и угнетателем. Меня преследовали, преследовать будут и вас, меня гнали и вас будут гнать. Но во славе приду, скоро приду, и перед десницей мою. Склонится все в безмолвии и трепете, пред величием, непонятным, но явным. Когда же придешь, владыка? Скоро приду. Чутко и зорко прибудьте на страже. Облекитесь панцирем доверия к руке, знающей неприложность начертанных сроков. Сроки ведомы мне. В их сокровенной, страшной, неотвратимой явности, страшной для врагов света и благословенной для друзей. Сын мой, вооружись последним терпением перед взрывом и светом, грядущим за ним. Требую доверия до конца, особенно когда в предрассветном мраке тухнут все огни. Дозор ночи надо достоять до наступления света, пока светило жизни явно не засияет над горизонтом. Пока растут крылья, беспомощен птенец духа и беззащитен. Лишь они, жизни мой, крылья давшие, охраняют его, пока не бредит сам. В крыльях свобода, и сила, и защита твоя. Расти огненные крылья духа. Солнце жизни засияет над всеми, и летающими, и ползающими, но пространство и просторы беспредельности только для имеющих крылья. Орлины и крылья растут на скалах. В гнезде, высоко над землей, Куда не достигает ядовитое дыхание долин. говоря о высотах прозревшего духа, Сумевшего цепи земли разорвать. Сын мой, для полетов над бездной нужно мужество. С гнезда видно далеко вниз, Но не страшны пропасти, Когда растут крылья, Если явлена осторожность И осмотрительность. Границы гнезда — Черту охраняющего круга. Бойся мочь приступить». Луч охраняет, но в круге луча надо прибыть неотменно. 457 сентябрь 22 Сочетание звездных знаков не всегда бывает благоприятным. Отсюда и болезненная реакция организма на пространственное воздействие. Человеческий аппарат — есть инструмент, на котором лучи светил разыгрывают свои космические мелодии. Только в сознании человеческом, при переводе их на плотный язык Земли, становятся они известников дальних миров, земными ублюдками, не помнящими родства. Небесный огонь втаптывается в обывательское болото, твой лишь пепел серого налета жизни. Так утрачивается лученосная связь с космосом. И извращенная изнанка жизни, космической жизни человека, превращается в жалкое, бессмысленное прозябание на коре планеты. Даже камень реагирует на воздействие пространственного огня. Тем более звучит на него организм человеческий. Каждый нерв, каждый нервный узел ответствует на лучи звезд. Утренний гимн солнцу у наших малых крылатых собратьей есть реакция нервной системы птиц на воздействие света. Жизнь животных и растений располагается по лучам. От них зависят функции человеческого тела и все самые важные процессы, как, например, зачатие. Дело не в том, что уж давно доказано. лиры для космических воздействий должен осознать себя человек. Почему все свои состояния приписывать несварению желудка или только внешним грубым причинам? При некотором внимании можно определить, от чего звучит струна, от внешнего ли касания или от касания дальних лучей. Установив характер касания и отделив небесное от земного, можно очувствовать и установить свою связь с огнем пространства и осознать себя к частицу космической жизни контакт, который с космосом никогда не прорывался. Пространственные лучи питают человеческий организм, насыщая его энергиями нужными. Нелегко принять эту простую и неоспоримую истину, но, может быть, пример трав и цветов, преуспевающих под лучами солнца, напомнит человеку, насколько больше утончен его организм к восприятию световых вибраций. Явные энергии солнечного луча Труднее с Луной, но что же говорить о воздействии спектра планет и дальних созвездий. Чем глубже влияние, тем труднее его уловить. Убедить сможет только опыт. Поэтому наука изучения воздействия лучей пространственных тел на Землю ее растительный, животный и человеческий мир будет утверждена на основах экспериментального метода. Метода строго научного, вооруженного всеми достижениями современного знания. Светилы разделяются по стихиям. Это деление резко проходит через все миры — минеральные, растительные и животные. Преобладание той или иной стихии, обусловленной пространственными лучами, комбинирует в данной форме жизни элементы, им соответствующие и в должном их сочетании. Есть, например, лунные растения, собравшие в себе свойства стихии воды. Есть растения огненные — концентрирующие в теле своем энергию огненную, и ивы, и сосна, осиный эвкалипт, папоротник и роза, кто ж будет отрицать их резко противоположные качества и свойства? Так деление всего по стихиям, а следовательно и по лучам светил зарождающих будет уже основным, а непроизвольным, как это делалось до сих пор, при неверной, выдуманной и несоответственной классификации хотя бы растений. Классификации химических элементов сразу же открыла законы их жизни и взаимодействия друг с другом. То же самое произойдет и с классификацией всех форм жизни по стихиям и принадлежности к светилам их зародившим. Также и человечество разделится не по цвету кожи, национальности и прочим временным признакам, но по лучам. Принадлежность людей к тому или иному светилу поможет людям объединиться и осознать свою силу как коллектива и своему владыке и светилу за ним стоящему. Есть нации особенно живучие и упорные, познавшие тайну луча своего светила. Конечно, знают не все, а лишь овладевшие тайной наукой. Но они тысячелетиями держат ключи в своих руках и собратьев своих нераспыленными. Даже в тонком мире такой народ держится вместе. К сожалению, Отвечают они в громадном своем большинстве лишь на низшие октавы луча своего правящего светила, но все же объединены им прочным. Но есть светила повыше, и главенствует принадлежать тем, кто рожден под ними. низшие подчиняется, но высшие управляет низшим. Уран господствует, и не детям Сатурна состязаться с ним. Глубокая и космичная борьба. Народы в нее вовлеченные лишь орудий лучей своих светил и слепые выразители битвы космической. Притяжение, отталкивание по лучам. Лучи объединяют народы. Народы идут, подчиняясь космическим велениям, то есть начертанию лучей дальних миров. Столкновение пространственных лучей, вызвавших великую битву, закончится, и силой же лучей утвердится новая эпоха. Все происходящее на Земле идет под воздействием незримых лучей, и ими одними и обусловливается. Эта великая и часто невидимая сила отрицается человечеством, но уран побеждает, и наступает эпоха урана. Лучи властителей жизни, и в сердце каждого человека незримо властвует луч его светила, давший ему жизнь. 458. Сентябрь, 23. Узлы света нормируют правильное и равномерное распределение его по поверхности планеты. Получается как бы плат изолирующий или заградительная планетная сеть. Узлами передачи являются трансформаторы аппарата человеческого организма, несущего на себе упор напряжения огненной энергии мощной динамомашины духа ведущего радха планеты. Нести на себе упор нагнетение огненной энергии могут лишь натуры огненные. Но ноша велика, ибо меру и нагружение является предел напрягающим. Это есть высшая форма служения человека, требующая особого утончения организма. Лучи должны преломиться, то есть быть трансмутированы. Непреломленные сознанием они иссякают для земли, улетая в пространство. Растения гибнут без эманации света. Они тоже поглотители, трансформаторы – и распределители праны. Также отмирает и часть планеты, лишенные узлов передачи или центров распределяющих. Если бы из некоторых мест были удалены эти центры, немедленно бы прорвался подземный огонь. Конечно, каждый человек воспринимает свет, без него не может существовать даже его физическое тело. Антитезой света является абсолютная тьма, исключающая какие бы то ни было формы жизни. Даже свет отрицающий живут его отблесками, подрубая сук, на котором висят. Даже самый потемневший, чтобы быть видимым и существовать, должен иметь в себе какое-то смутное и слабое подобие света огня, иначе он будет ничто. Пусть этот огонь будет тускл, дымен и мрачен, но искры его, искаженные все от того же единого света, свет во всех, «И если свет, который в тебе тьма, то кого же тьма?» — так спрашивал учитель, зная их свет поносящих. Итак, жизнь. Всякая жизнь есть утверждение той или иной степени огня, являющегося, в свою очередь, модификацией того же света, ибо свет есть его высшие форма, и форма именно огненная, но уже недоступная в сокровенной огненности своей для глаза земного и даже тонкого. Ибо призматическое зрение или зрение, преломляющее огни кристаллов тончайших энергий, есть высшие достижения Духа на вашей планете. Непреломленные огненным глазом они не существуют для сознания. Мир огненный закрыт для низшего сознания. Но цель человека на Земле именно ассимилировать сознанием огни высшие и область незримого сделать реальностью. Воздействие пространственных огненных лучей будет усиливаться, вы смогли зазвучать на них все. Провод, не выдержавший напряжения, перегорает. Значит, он негоден. Негодные организмы перегорят. Сказал, негодные жизни уйдут. Царство грядущего света есть эпоха особого напряжения огненных энергий, которые насытят жизнь. Гнилые оболочки обречены на перегорание, то есть уничтожение, потому не будем огорчаться нагнетением непомерным, ибо они приуготовляют наш аппарат к постепенной их ассимиляции. Также будем помнить определенно о Кто-то захочет избежать необходимости огнями но спасения не будет. Даже самый воздух, вдыхаемый, будет насыщен огнем. Спасение в посильной ассимиляции света, срочной неотложной, ныне уявляемой в грозном преддверии грядущего. Самому главному найдем время и место. Перед катастрофой готовность сознания должна быть явлена.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 Сосна Вера должна познать меру счета зерна. Сын мой, счет зерен, доверяется лишь близким. Зерна света — суть жемчужины знаний. Пользуются ими все, кто сумеет найти. Но счет ведут только доверенные, ибо имеют доступ к сокровищнице моей. Много цветов в моем саду, и в каждом жемчужина свет. Это сад радости и сознания, сад, сад радости знания или радости постоянного познавания, непрерываемого ничем. Одни полагают богатство свое в вещах, которыми владеют, другие в благах земных, но мудрый полагает его в знании. Знание есть неотчуждаемая собственность человека, и притом незримы, Знание необъятно и беспредельно. Нет такого мозга, который смог бы его охватить и удержать. Знание ценно, а цене и огненный аппарат, познающий и могущий черпать это знание из неисчерпаемой сокровищницы космоса. Нельзя носить эту сокровищницу в сознании, но можно достичь такого его состояния, чтобы доступ открыт был всегда и чтобы в любой момент луч сознания мог легко и свободно осветить нужную область и взять из нее нужные факты. Елена Блаватская вела научные беседы с научными светилами своего времени, а она не кончала университетов и не имела научных степеней. Откуда же она брала знания, поражавшую собеседников глубиной и широтой мысли и превосходившие их научные догмы по силе и оригинальности? Можно достичь того, чтобы архивы пространственных книгохранилищ стали доступны сознанию. Будда-исследователь не только получал готовые знания, но и поучался в Великом университете природы, исследуя и изучая явления, как делает этот студент в современной лаборатории. Три тела разделенных дозволяют самостоятельную работу на трех планах. Но им был открыт мир огненный, ибо огненное тело его было так же оформлено, как оформлено физическое тело обыкновенного человека. Значит, главная ценность — не в самом знании, но в проводниках, могущих его доставлять непосредственно, то есть без посредничества каких-либо внешних предметов, аппаратов или пособий. Маленькой личности нет места в космосе. Но явление личности, как соринка в глазу, мешает видеть широкое поле познаваемых объектов. Так первое условие непосредственного познавания есть отрешение от себя от своей маленькой личности. Подобно железному занавесу, стоит она между возможностью космического познавания и сознанием человека. Чтобы родиться и получить крылья, бабочка обязательно должна сбросить кокон или птенец скорлупу. Так для рождения индивидуальности, бессмертной и неприходящей веками, человек должен родиться вновь, сбросив в себя ограничивающий его кокон своей личности. Цепляясь за отжившую и ставшую уж ненужной форму своего прежнего выражения, преграждает себе путь к космическому простору. Не летать, бабочки, не сбросивший кокон. Остаться в коконе означает смерть. Не летать, оставаясь в тисках личности. Оковы личности и смерть дух, Астрал есть форма выражения личного начала в человеке. Опоры всего смертного и приходящего, что есть в нем. Астрал, подобно физическому телу, обречен на смерть в каждом воплощении. Индивидуальность не нуждается ни в личном начале, ни в астральной оболочке. Астральная шелуха, будучи сброшена в тонком мире, кокону, сброшенному бабочкой, подобна по существу. Разница лишь в том, что построена она не из физической, но из астральной материи, и является собой подобие обитавшего в ней человека. Ныне на грани шестой расы астрал не нужен. Подвижники говорили об убиении плоти и о жестокой смертельной борьбе с нею. Не с телом боролись, но с ярой, живучей, вожделеющей сущностью астрала. Тело — слуга человека. Слуга верный, надежный. Зачем же его убивать и умерщвлять? Но астрал должен быть умерщвлен за ненадобностью на новой ступени — человеческой эволюции. Стойки много в этом преуспели. Сдержанность англичан является достижением этого народа в смысле овладения астралом. Проявлять свои эмоции, то есть движение астральной оболочки, считается у них признаком отсутствия воспитания. Без астральной оболочки человек может жить, не чувствуя утраты. Но англичан подавил интеллект. Мозг, поставленный на первое место, убил сердце. Ныне утверждается сердце как орган высшего непосредственного познавания, как носитель способностей чувства знаний. Когда мысль погружается в сердце, тогда открываются скровенные врата. В сердце ищите. В нем путь. 461. Сентябрь 24.